многое другое. Часть третья. Приборы и что они рассказывают. Сейсмографы. Уже в древности люди, интересовавшиеся явлениями природы, старались придумать какое-либо средство, чтобы регистрировать точное время начала землетрясения и направление вызванного им смещения почвы. Древнейшее приспособление такого рода дошло до нас из Китая, времен династии Хань, где оно употреблялось еще в первом веке нашей эры. Это причудливый колокол с восьмию драконами, обращенными к восьми точкам горизонта. В пасти каждого дракона находится шарик. Любой достаточно сильный толчок заставляет шарик выпасть из челюсти дракона, обращенного в ту сторону, откуда пришло это сотрясение. Ничего более точного не было изобретено вплоть до начала XVIII века, когда Жан де Атфей несколько усовершенствовал эту конструкцию. Он ввел элемент количественного измерения, заменив колокол с драконами, чашей, наполненной ртутью и снабженной по всей окружности носиками, как у чайника». Объем выплеснувшейся ртути позволял оценить силу толчка. Приборы такого рода называются сейсмоскопами. Они позволяют видеть факт сотрясения и очень приблизительно оценить его направление и силу. Лишь в 1853 году Луиджи Пальмиери, директор Вулканологической обсерватории на Везувии, создал первый сейсмограф в узком смысле этого слова. Это был прибор, отмечавший момент начала и продолжительность сотрясения. Толчок останавливал часы и пускал в ход барабан регистрира. И, наконец, первый сейсмометр, прибор, измеряющий различные смещения почвы. Сейсмограф в широком смысле слова. Открывший эру современной сейсмологии был изобретен в Японии в 1880 году англичанином Джоном Милном. Решить эту задачу было отнюдь непросто. Ведь всякое движение можно заметить только если сравнивать его с каким-либо неподвижным или движущимся иным образом предметом. Именно поэтому плавно уносимый реактивным самолетом пассажир Если только он не смотрит в окно, легко может забыть о том, что он движется. И точно так же, не имея никаких опорных пунктов для сравнения, если не считать небесных тел, мы, пассажиры нашей планеты, совершенно не отдаем себе отчета в том, что мчимся вместе с ней в космическом пространстве. Именно в этой относительности и заключается первая трудность регистрации землетрясения. И в самом деле... К какой системе опорных пунктов можем мы отнести внезапное и короткое колебание почвы? Где можем мы, прикованные к этой почве силой тяжести, расположиться так, чтобы объективно наблюдать ее движение? Не будь силы тяжести, все было бы очень просто. Записывающий прибор, подвешенный совершенно неподвижно над землей, мог бы регистрировать ее колебания. Однако такой идеал недостижим, поскольку мы составляем земным шаром неразрывное единство, как пассажиры с вагоном. И решить нашу задачу можно лишь частично благодаря силе инерции, той самой, которая прижимает нас к спинке сидения в трогающемся автомобиле. Сейсмометрия основана на инерции некоторой механической системы, наименее жестко связанной со своей опорой, а следовательно и с землей, на инерции маятника. Посмотрим, что произойдет, если эта опора, к которой на достаточно длинной нити прикреплен груз, внезапно сместится в сторону. Благодаря своей инерции груз на какую-то долю секунды останется неподвижным и начнет смещаться лишь с определенным отставанием. Если можно найти средство зарегистрировать это отставание, которое будет пропорционально смещению опоры, а следовательно и почвы, с которой эта опора жестко связана, то тем самым мы создадим сейсмометр.